Магильной тишиной встретила Женю Комарова подземная тюрьма НКВД в центре города. Хмуро и неприязненно смотрели на него тюремные стражи, свинцовым холодом вияло от стен. Грубые пальцы без церемонна обшарили молодого человека. Всякое рассказывали об этих обысках. Вместе с одеждой выворачивали всю душу. Подземные лабиринты темных коридоров, усланные мягкой дорожкой, таили в себе зловещие тайны, и будто в подтверждении особой значимости этого места, конвойный ограничивался щипящим предупреждением. А на одном из поворотов вдруг быстро скакнул к Жене, тем же свистящим шепотом приказал закрыть глаза и ткнул лицом к стенке. И сразу же сзади прошелестели чьи-то шаги, скорее всего, такого же узника, как и он сам. И вот уже толчок в спину, шагай мол. Новый поворот камера под номером 14. Звякание волчка, звон ключей, новый толчок, железная койка, хлопание двери за спиной и все. Женя сложил распотрошенные после обыска вещи, встал на колени. Мой Бог. Ты знаешь, что за любовь к тебе и за верность оказался я в этом мрачном подземелье. Благослови же все шаги моего следования за тобою по этой долине слез. От самых первых шагов до последних, поддержи, не дай упасть, помоги мне переступить этот порог по пути на волю, если угодно будет воле твоей. вывести меня отсюда. Сохрани меня здесь, сохрани семью и друзей оставшихся на воле. Будь моим блюстителем, наставником и вождем моим до конца. Прошу тебя, дай мне силы не оттекчать своими страданиями, страдания других. Благодарю тебя за эту участь, участь Ганимова за имя твоё и истину твою. Аминь. Только тут он заметил, что не одинок в камере. Нисколько не непечализ звонким голосом обратился к своим сострадальцам. Приветствую вас, друзья мои, и прошу принять в свою семью. Затем обошел сокамерников, пожимая жёлтые исхудавшие руки. Сидевшие заметно повеселели, но по всему, видно было, ждали продолжения. Вижу, друзья мои, что вас интересует, кто я такой, за какую вино оказался в камере. Поэтому представлюсь. Евгений Михайлович Комаров. Можно Женя так проще. Да и по возрасту тоже, мне всего-то 25 лет. Живу в этом городе, по вероисповеданию христианин, баптист. За что оказался здесь, не знаю. Не знаю ибо не вижу за собой вины. Но предполагаю за проповедь Евангелия Господа моего Иисуса Христа. Христа в свою очередь назвались. Один из них, Кугель, кажется, бывший редактор городской газеты, сидел рядом. Глядя на ваше вдохновенное лицо и непоколебимую уверенность в проводе своих убеждений, я вспоминаю и свои молодые годы. Очень похоже. Такая же вдохновенность, преданность идеям, твердое следование цели, поставленной перед партии. Уверенность в том, что через печать я всё докажу. Служил партии и народу, верил Марксу, Энгельсу, Ленину. Забывала о семье, о родителях, да что там, себя не понял. Все было поставлено на службу идеям, верил в правоту своего дела, верил друзьям. И что в результате? Я превратился во врага своего народа. Где я ошибся? Когда я им стал? Еще вчера мое имя было в числе почетных, а ныне меня клеймят, топчут. Так во что верить? Где правда? В отчаянии Кугель закрыл лицо руками, но всплакнуть ему не дал Беляковский, научный сотрудник одного из институтов. Склонив над редактором бледное лицо, с неистово горящим взором он разгневался. Что ты раскис, ну прямо баба, тоже мне идеалист. Вспомни, как тебя превозносили твои партийцы, как ты земли под собой не чуял, летал выше всех. Теперь же, когда пришло время испытать твои убеждения, ты и раскис. От твоей идеи пшик остался. А сюда надо попадать, как этот молодой человек. Вот он и не растерялся, страдает и знает за что. А Ожини сказал с искренним расположением: "Хорошие у тебя задатки, думаю, ты и основания под них подвел». В камере сидели в основном политические люди, языкастые, умные. Между ними сразу установился контакт, стали беседовать на разные темы, и такое общение вызвало раздражение у администрации. Начались допросы. Несчастные рвали на себе волосы, убеждая всех в собственной невинности. жаловались во все инстанции, уверяли, что здесь они случайно. Но через два-три вызова следователи умолкали, молча падали на койку и затихали. Подобное же происходило и с Женей. Следователь разыгрывал саму любезность, усаживал на стул, подробно, к удивлению Жени, рассказывал ему о его же собственных делах и знакомствах, демонстрируя полную осведомленность по делу. Невольно Женя стал склоняться к мысли о том, что в самом деле произошло недоразумение. Вот пройдет неделя другая, его выпустят, и он преисполненный впечатлениями вернется домой. Увы, настроение следователя ухудшалось от допроса к допросу. Время текло, и конца следствия не было видно. От бесед о христианском уповании на спасительную силу Иисуса Христа, в них Женя принимала с удовольствием участие. Вдруг перешли к выпытыванию некоторых фамилий, часов молодежных собраний. Уже прозвучали имена Михаила Шпака и Баратова. Тут Женя растерялся, отвечал не впопад, поражался некоторым деталям известным следователю и пугливо осматривался в непроницаемое лицо грозного собеседника, пытаясь уловить хоть тень приязненности. Невольно подтвердил некоторые данные об участниках молодежных собраний, испугался еще больше, а когда следователь коснулся некоторых друзей, язык будто отнялся. Чужой голос убеждал его назвать фамилией, коль проговорился об обстоятельствах создания молодежных групп, но сердце онемело. "Господи", шептал он в камере. "Да ведь это же предательство". Женя просил Бога вразумить его и укрепить в борьбе. а следствие постепенно приобретало характер настоящей казни. На допрос водили ночами, орали, топали ногами. Если бы не молитва с просьбой о заступничестве, не укрепился бы так дух Жени Комарова появилась уверенность в тоне, ясность ума, решительно отвергал подследственные выдвинутые версии, настаивал на точном протоколировании ответов, но, но вместе с тем рассеивались иллюзии о скором возвращении в семью. Безошибочно догадывался женя, что предстоит генеральное сражение за исповедуемое им истину Божью. Уже необесиленный, приволакался женя в камеру после допросов. А возвращался с твердым сознанием, что та вековая, великая победа евангельской истины слагается из личной победы каждого христианина, и ждал того часа, когда сможет и сам принять в ней участие. Сокамерники сочувствовали молодому человеку, частенько просили помолиться за них. Некоторые же, подкармливаемые духовно жененным примером, обращались к Всевышнему сообразно со своим вероисповеданием. Прошло несколько месяцев. На одном из допросов следователь с досадой заявил: Дело закончено, но суда не будет. Его судьбу решит особое совещание при НКВД. Женю тут же перевели в общегородскую тюрьму. При расставании многие друзья по камере прослезились. Условия в городской тюрьме резко отличались от подземного каземата НКВД. Женю поместили в огромную камеру, утопающую в махорочном дыму. Склизки от испарений пол затруднял передвижение. Население камеры, конечно, уголовники, предпочитало отсиживаться на нарах. Гомон сразу стих, как только в камеру вели Комарова. "Эй ты, парень, тут же прокричали с верхних нар. Давай сюда твой Сидор!» Мешок тотчас вырвали из рук, а сам Женя, найдя чистый, потюренным понятием уголок, преклонил ноги в молитве. Тихо про себя просил он у Господа силы и христианского терпения. Группа парней, сидевших у окна, молча наблюдали за молящимся новичком. Позвали к себе, стали расспрашивать, кто и откуда тут ввернули мешок. Женя постарался не заметить грабежа и продолжил рассказ о себе, убедившись, что новенькие из истинно верующих сокамерники наперебой стали демонстрировать свои знаки причастия к религии: крестики наколки, а кое-кто иконки. Женя всем отвечал охотно. Внесли баланду, по камере распространился специфический запах, говорящий о качестве приготовления пищи. Тем не менее, все накинулись на еду. Женя еще немного подкрепил себя оставшимися продуктами. Увидев завистливые взгляды, поделился тем, что осталось от Шмона. Этот жест понравился уголовникам. "Ты малой, это брось", посоветовал басом арестант, полуголый, со шрамами на животе. "Тут всех не оделишь". Братцы, добродушно глядя на окружающих, заявил Женя. Кто соскучился по домашней стряпне, налетайте, угощаю". Кинулись все, кроме угрюмого арестанта, сидевшего поодаль. Женя подошел к нему, протянул к когоржики. Незнакомец вяло протянул руку. Что ты с этим отребем так радичаешься? Ты ж интеллигентный человек. Можно ли с этими извергами так беседовать? Да еще на такие темы. Видишь, что они сделали со мною? Он показал синяки и кровопотеки. — Я астроном. Меня продали, и вот я тут. Вчера отобрали сорочку и почти новый френч. Пробовал возмущаться, и вот результат. Мало того, у меня была вышитая наволочка, подарок от любимой девушки. Отобрали. Пробовал сопротивляться избили. Женину не успел утешить несчастного, к нему направился один из уголовников. Перед собой нес мешок, в нем были женины пожитки. Забирай свое и ложись отдыхать. Вот тебе место. Он указал на место рядом с полуголым бандитом, а сам набросился на астронома. Учись, поганый. Перед тобой человек, ученый вроде тебя остался человеком, не кинулся за тряпками. Ему и место дали как человеку. Ты на воле носил крахмальные воротнички, так что и здесь хочешь, да? Брысь под нары, чтоб я не видел твоей морды, а то надену парашу на голову. Женя опечалился, стал как можно мягче совестить уголовников, доказывал, что все в камере одинаковы, что не надо злобиться по пустякам, ибо судьба у них общая, арестантская. Присмирели. «Тронут вашим участием, — проговорил астроном. А впрочем, ваш внутренний мир мне непонятен. Почему вы решились оказывать внимание чужому? У вас и печали-то нет на лице. Это не мой внутренний мир, возразила Женя. Мне дал его Бог. Иисус Христос, умирая на кресте, думал и о врагах своих, так что он и вам даст такой же внутренний мир, если вы с верой примете его в свое сердце. Мир мой даю вам, так он сказал друзьям. Я бы хотел, чтобы и вы получили этот мир. Конечно, я в восторге от вас, ответил астроном. Но вряд ли применимо это ко мне. Судите сами. Я приложил невероятные усилия, чтобы стать ученым. Думал, что в союзе с любимой достигну вершины счастья. Увы, на сегодня все потеряно, я остался один. Рассматривая звезды, я видел следы величия Божия, но что мне до того, ведь я не познал его, как вы. Если он есть, почему он меня не любит и не открывается мне так, как открылся вам? Потому что он не был вам нужен. Вы сами поставили себя самого в центре вашей жизни, а вторым объектом, занимавшим ваше внимание, стала ваша невеста. В вашей жизни просто не нашлось места для Бога. Ваш духовный мир сосредоточился на невесте, а теперь вы убедились, что без Бога не может быть счастья на земле. Почему же он не любит меня? Ведь я абсолютно одинок. Если бы мне увидеть хоть маленький лучик любви от него, чтобы я поверил. Женя не успел ответить ему. Начался тюремный обход. Но ну и глубокой ночью услышал Женя тяжелые вздохи отчаявшегося человека. Утром его увели. А на прогулке Женя вдруг оказался в объятиях ликующего зэка. Евгений Михайлович, действительно есть Бог. Он есть, теперь я верю. Он именно такой, как вы и мне рассказали. Утром меня вызвали и сказали, что меня разыскала невеста и передала вот это. Астроном достал плитку шоколада. Она любит меня, и любовь эта передана была мне с Богом. Женя не успел порадоваться вместе с астрономом. Кликнули его и перевели в другую камеру. Как был бы я счастлив, если бы он успел покаяться, думал Женя, шагая за надзирателем. Вот и новое место. Камера поменьше, всего на шесть человек, но что это были за люди? Они и здесь, в темнице, продавались размышлением о тех коммерческих сделках, из-за которых угодили в заключение. Новичка тут же посвятили в суть своих неудавшихся авантюр. Христианской веры никто не интересовался. Состояние души ближнего их не волновало, да и вообще, имели ли они душу. Весь смысл их существования сводился к понятию выгоды. Понятие о счастье подразумевало удачу в торговых операциях. Женя заинтересовал их как слушатель и собеседник. Послушай меня, говорил один и развивал бесконечную тираду. Послушай же и меня, перебивал его второй, и жене вновь приходилось терпеливо выслушивать новый вариант торговой истории. Да, здесь не бронились, не сорили на пол, и даже дым от папироски старались выпустить в форточку. Но тут можно было задохнуться от моральной затхлости постояльцев. Только один, молчавший более других, привлек внимание Жени. Они познакомились. Судьба этого молчуна и в самом деле оказалась трагичной. За растрату свыше миллиона рублей его ожидал неминуемый расстрел. Единственное, о чем я сожалею, горько сетовал несчастный, так это о том, что не сумел обдумать кое-какие детали. Будь я сейчас на воле, роковых ошибок не допустил и не сумел бы пожизненно обеспечить себя. Горько, но пришлось признать, что и этот человек, стоящий на краю гибели, искал не Бога, а исправить свои ошибки. Биняга. Всего ведь год с немногим прошло с тех пор, как Женя познакомился с Лидой. Малютка родилась без него. Какой она вырастет? Каким в ее воображении предстанет отец? Сохранится ли пылкая любовь с Лидой? Где теперь Баратов? Почему он сказал роковую фразу о том, что не видеть ему больше воли? На некоторые вопросы, роющиеся в голове, он получил ответ тут же, в тюремной камере. Вот хотя бы о Баратове. Увидел его вместе с Мороковым на прогулке, сумел пробраться к нему, обнял и до того, как конвойный не разнял их, успел сообщить: "Я здесь с уголовниками, а вас куда?" Баратов только развел руками. Позже Комаров узнал, что брата Боратова приговорили к расстрелу. А сейчас Женя с грустью смотрел, как всю группу арестованных повели в подвал. Вполголоса сказал: "Будь уверен, брат, что здесь на тюремном дворе у тебя есть достойная смена. Моя жизнь еще полна свежести и огня. Не зная, какой путь уготовлен мне Богом, только я твердо знаю, это ты подготовил меня к следованию таким путем». Через несколько дней Евгения Комарова обвинили в контрреволюционной религиозной деятельности и приговорили к пяти годам лишения свободы с отбытием срока в лагерях. Потянулись в томительные дни ожидания этапа. Время проводил в молитве, а вскоре получил ясный ответ. Ибо только я знаю намерения, какие имея вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Иеремия 29:11. Даже осенняя прохлада не освежала воздух в камере. Жене удалось пристроиться у окна и ночами жадностью проникал к окну, чтобы хоть немного глотнуть живительного воздуха. Духота истощала силы, когда пришла пора отправляться на вокзал, его качало от слабости. Воронок набили до отказа, повезли на вокзал. Там пошли санобработка, обязательный Шмон, переклички, распределение и опять камера. На этот раз не столь вонючая. Не успел оглядеться, как его охрикнули. С радостью узнал родные лица ташкентских братьев Феофанова при церкви, и Кафтуна, в доме которого находила приют вся христианская молодежь. Братья потеснились, стали делиться впечатлениями. Арестовали их под тем же предлогом, что и Комарова. Тоже получили по пятерке. Вместе просили Бога, чтобы не разлучал их во время тягот и страданий. Женя рассказал им об Аратове, вместе поскорбели о дорогом их сердцу благовестники. Узнали о подвигах веры русских братьев о воронении рыбашки Павлы. Наверное, среди баптистов того времени не осталось ни одного, кто не претерпел бы за Иисуса. Братья поделились своими догадками о том, что на пересылке находится Мозаев, вот только пока не удалось его увидеть и подбодрить. счастью, кажется, на третий день Женя сам наткнулся на него, когда шёл по коридору. Конвойный приотстал, и он смог на ходу заглядывать в камеры. В одной из них и увидел старца, убеленного сединой, как снегом. Спокойный, даже торжественным голосом он свидетельствовал своим соседям о могуществе и великолепии Бога. Женя попросил разрешения зайти в эту камеру. Конвойный лишь отмахнулся, валяй, мол. Женя никогда не видел до того брата Мозаева, а тут сердцем почувствовал это он. Выглядел старец среди обеззраженных сокамерников как Данил во львином рву. Едва два Мозаев закончил, Женя подошел к нему. Парылист взяла за руки и проникновенно сказал: "Брат, от глубины души приветствую вас именем того Иисуса Христа, которым вы возвещаете. Я тоже христианин, Женя Комаров". "Откуда же Господь послал тебя сюда?" "Местный я, член ташкентской церкви, за Господа и его свидетельство приговорен к пяти годам. На воле жена с дочкой остались, а здесь со мною в камере Кафтун и Феофанов". "Ну, меня ты теперь знаешь", говорил Иваныч Мозаев, баптист с малых лет. Лет мне уже 79. Тут ко мне хорошо относятся. Вот погляди, не к Никчаели зовут. Старец указал на подходящего урку. Тот бесцеремонно заявил: "Батя, давай закругляйся, Перехвати огонёк". На шёлковой скатерти были расставлены кружки с чаем, сласти. Угощали старцев вполне искренно. Гаврил Иванович привел и женю. "Детки мои, если меня уважаете, то уважайте и этого юношу, это мой близкий брат". Урки охотно подвинулись, послушали рассказ Женя о его мыторствах, посочувствовали, но бурно запротестовали, когда он предложил старцу посетить их камеру. Пришлось Мозаеву пускаться в длительную беседу, и током, которая стала мелочьевое разрешение пожить с братьями по вере. На новом месте Старец обратился к братьям, и остальным узникам с проповедью. Слово Божье оживило сердца, на лицах появились улыбки, разгладились суровые складки у рта. Люди поняли, что сами обрекли себя на медленную гибель во грехе, отчего и потеряли смысл жизни. Лишь глубокие вздохи слушателей нарушали благоговейную тишину, которая воцарилась в камере. Из коридора встали заглядывать обитатели других камер, пришли даже из женского отделения. Была среди женщин миловидная девушка, осужденная по подозрению в шпионаже. Хотя какой мог быть шпионаж? Продавала мороженое иностранцам и перебросилась с ними парой фраз. Она находилась почти на грани падения, потому что ей трудно оказалось устоять против соблазнов. Но именно эта проповедь и остановила ее, Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Услышала она из уст старца. При этом Мозаев сделал такой жест рукой, как будто указывал на нее». Поражённая девушка застыла в дверях. Дальнейшие слова проповеди оказались для нее полной неожиданностью. Да, кое-что в детстве она, может быть, и слышала о Христе, но имела о нем самое приблизительное понятие. Он казался ей каким-то далеким, недосягаемым. А тут впервые услышала о нем истину, узнала, что он всюду, что он стоит и рядом с нею. надо только протянуть к нему руки и обратиться с сердцем. Слезы выступили на глазах, она судорожно впилась руками в дверной косяк. Братья заметили это, после проповеди предложили обратиться ко Христу как к своему спасителю и веруя в него получить мир с Богом. Так и вышло. Уже значительно позже Женя узнал, что благую весть она понесла и дальше, повсюду рассказывая то, что познала сама на пересылке. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Вот если мы вдумаемся, дорогие братья, в одно только понятие любовь, то какая картина нам откроется. Вы посмотрите, разве не любовь к нему привела вас в это место, и разве не его любовь спасает нас? Как просияли лица преступников, стоило им услышать слово любовь. Что дух Божий творит через Евангелие от Иоанна. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос отдал за нас не только богатство неба, но и самого себя. И сделал он это из-за любви к нам, погибающим грешникам. Взгляните, как просияло лицо юной девицы, когда она узнала, что ее мертвое сердце может быть оживлено Христом, который предстал пред ней как сын человеческий, как бог, снизошедший до ее уровня. Не этот ли принцип великой любви он оставляет и нам? Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот эту жертву потребовал от нас Господь, и только наша жертвенная жизнь может породить другую жизнь, жизнь спасаемого грешника. С упоением слушал Женя слова старца. Думал ли он тогда, что многие братья и в самом деле отдадут жизни свои, а душа самого Жени получит закалку для проповеди о нем? Наверное, ни одна богословская школа не обогащает так духовно, как единение братьев, томящихся под одной тюремной крышей. Все невзгоды братья переносили кротко и мужественно, чем неизменно вызывали симпатию и уважение со стороны своих сокамерников. Гавриил Иванович делился с братьями своими соображениями об издании духовного наставления для мусульман, с улыбкой вспоминал своего следователя, которому так и не удалось переубедить старца. Тогда заканчивая следствие, тот упрекнул его: "Ну как вы, Гаврил Иванович, прожив восемьдесят лет, не можете понять, что ваше исповедание не больше, чем глупость?" "Вот она, где глупость та", старец едва не ткнул следователя в лоб. А тюремное рубище не более как следствие онной». Вижу, тем уже формировали этап. Первым увели Мозаева. Он кротко простился с братьями, приговаривая: "Теперь же увидимся не иначе, как у ног Христа". Позже стало известно, что Мозаев отошел в вечность в Кусонайском тюремном изоляторе на 87 году земной жизни. Ходили слухи, что этап отправляют на Колыму. От мрачных предчувствий сжимало сердце. Братьев разлучили перед самой посадкой в вагоны. Путешествие Жени в суровые края мало чем отличалось от уже описанных злоключений Павла Владыкина. Тот же голод, издевательство надзирателей, обледенелые стенки вагонов. Когда этап прибыл в находку, зэки мало походили на людей, рваные в которых они зябко кутались, изможденные лица, покрытые копотью и грязью. Все это напоминало образы существ из преисподней. Слегка оживились этапники лишь после бани. Сменили одежонку, слегка отоспались в теплых бараках, а тут уже новый приказ грузиться на судно. Грузно потащилось судно сначала по безбрежному простору Японского, потом Охотского моря. Снеговая пыль началась прямо за кормой. Черная полоска воды кипела, вспенинная винтами. По мере продвижения на север увеличивалась толщина льда. Вот уже показались и обледенелые персы бухты Нагаева сформировали колонны. Женя оказался в последней. Обессилев в пути, молодой человек едва передвигал ноги, за что и досталось от озлобившегося конвоя. Поэтому, как только добрались до барака, Женя тут же повалился на нары. Он не слышал разговоров, которые вели этапники. Самым страшным из предположений было то, что погонят пешком за тысячу километров на самые дальние прииски. Это-то и беспокоило закоренелых преступников. Такие этапы редко напрочь вымерзали в тайге. У одного старичка Женя поспращал о верующих, но тот лишь пожал плечами. Тут мелок всякого люду перебывает, как грязи. И попы проходили, и баптисты. Кажись, на днях тут двое были с бородой, один рыжий. Уже не ёкнуло сердце. Это были Кафтуны и Феофанов. Их погнали в Атку, крохотный поселок у Молил Бога, чтобы получить такое же назначение, но судьба распорядилась иначе. Утром погрузили на машины и повезли в Бубы-Бичак на рудник. А это рядом с Адкае. Женя повеселел. Даже неимоверная тряска в открытом кузове не сбила хорошего настроения. В адке ночевали, не дожидаясь утра, Женя стал разыскивать братьев и нашел их в молитвенном состоянии. Присоединился к ним, благодаря бога за милость встречи. Феофанова тоже направили на Боби-Бичак. Но конвой отказался брать немощного. Кафтану в дороге выбили глаз, теперь и его судьба неизвестна. Настроение у братьев было соответствующее. Брат Феофанов перед разлукой сказал: До этого места в душе еще жила какая-то надежда, но сейчас очевидно, мы расстаемся навсегда. Когда Бог приведет вас к родным, передайте церкви, что я до конца оставался верным своему Искупителю. Последней моей молитвой будет молитва за наше дорогое русское братство, за мою церковь, за друзей и мою семью. Желаю им всегда не опускать знамени Христового и не передавать его в чужие руки. Помните слова Левита: Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Брат смахнул слезу, достал оставшиеся девять рублей, разделил на троих. Вот последнее, что я от души отдаю вам. Возьмите это во имя Господа Иисуса Христа, и пусть эта мизена малая не оскудеет у вас на протяжении всего вашего страдальческого пути. Комарова определили в колонну численностью более 300 человек. Долго еще виднелась могучая фигура ковтуна на фоне белеющего барака. Ну вот колонна поднялась на перевал, дорога пошла вниз. Женя склонил голову и затопал вслед своим сотоварищам. Стоял декабрь. Крепчали морозы, а идти нужно не меньше месяца. Арестанты взяли с собой все пожитки. День ото дня их ноша легчала, что бросали обочь дороги, а что сидали. Уже появились немощные, их сбраню укладывали на санные повозки. Шли по распадкам, которые порой сужались до небольших ущелий. Шли от темна до темна, порой и при лунном свете. Привалы поначалу делались частые, к концу пути мороз не давал засиживаться. Изредка попадали в заброшенные бараки, вроде охотничьих зимовий, и тут приводили себя в порядок, чинили одежду и обувь или кипяток перевязывали истёртые ноги. В кустарнике за таким бараком Женя выплакал свою скорбь Богу. Господи, ведь ты видишь мои первые слезы на этом пути. Сколько же предстоит еще плакать? Верю, Господи, в твою защиту. Порой распадки суживались настолько, что солнечный свет не проникал в них. И шли под палящим ветром, в завихрениях снега. Так прошли ударный гору Мёнджу, реку того же названия. Что скрыл Господь здесь полумраке от людских взоров, думал Женя, кутаясь в жалкую одежонку, а живут ли когда-либо эти мрачные места, какую тайну хранят недра этой долины смертной тени. Проводники ободряли тем, что вот-вот откроется долина реки Арман, покажется солнечное озеро. Само название приободряло, арестанты прибавили шагу. Вот и долина. В самом деле, ощущение было такое, а точно вышли из тюремных ворот. Снег пестрел следами заяца, лисицы, полярной куропатки, а кое-где шмыгали особлята с черным венчиком на хвосте. Вышли на нальдь, говорили, к весне толщина ее превышает пять метров. Из озера истекали две реки: Армани и Похапчи. Первая убегала к Охотскому морю, а вторая питала Калему. На побережье озера нашли зимовье, правда, крохотный барак, вряд ли вместил бы более десятки измученных путников. Конечно, его прибрали к рукам конвоины, но не кликнули к себе арестантов для обслуги, и в число их попал Женя. Уже облегчение. На утро Женя решила смотреть озеро и подивился тому, как точно соответствует название сути. Ледяная гладь так и искрилась под солнечными лучами, отражаясь алмазными брызгами от каждой ледяной колючки. Умельцы изхитрялись тут добыть и рыбки. Люди и лошади отдыхали целый день, сидя на берегу озера. Женя размышлял о том, для чего Господь создал все это, и кто в этом без людей сможет оценить величие и красоту Божьего творения, а оценив прославит самого творца. Наверное, такие как он. И тут же предался молитве. Не знал же что этим же путем пройдут еще тысячи страдальцев за Иисуса, которые так же, как и он, оценят красоту Божьего устройства, воспрянут душой и прославят Всевышнего. Не знал же не того, что в этих местах частенько бывают якуты со своими оленями стадами, забредают охотники тунгусы, а бывают и просто проезжающие туристы. Знал Бог для каких стоп сотворяет это место. День этот пришелся как раз в канун нового тридцать восьмого года. Наутро, покидая зимовья, Женя написал на стене: "Предай Господу путь твой и уповай на него". В Бутыкчаг пришло едва меньше сотни из тех, кто выходил больше месяца назад. Многие нашли вечное успокоение в таежной глуши. Уцелевшие едва двигали обмороженными конечностями. Какой от них прок? А лагерное начальство заботило это меньше всего. В те времена тут свирепствовал Горанин, обрекая сотни тысяч заключенных на смерть от голода, холода, непосильной работы, а то и от пули. Все пришлось испытать и Комарову: общие земляные работы, штрафную пайку хлеба, карцер и страх оказаться в числе невыполняющих норму. Их моментально объявляли контрреволюционными саботажниками и расстреливали группами. Женя умирал от голода и скоро попал в число лагерных дохадях. От общих работ его освободили. Он и до своих нар не мог добраться без посторонней помощи. С истощением тела стал угасать и дух. Отчаяние так овладело им, что однажды ночью едва слышно он прошептал: "Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил?" Шепот, не вполье, ни одно слово не укрывается от Господа. На другой день женя попал на медицинскую комиссию. Врач осмотрел доходягу и весьма удивился. Совершенно непонятно, за счет каких сил живет этот человек. Конечно, науке известны скрытые резервы организма, но в этом теле давно исчерпаны все резервы. Откуда тут взяться жизни? На все вопросы Женя едва шевеля губами давал краткие ответы. Им полностью овладело безразличие, не было сил даже моргнуть глазом их не доставало. Молитва к Богу была последним усилием Жени воззвать о спасении. Врач тем временем выписал постановление зачислить доходягу на усиленное питание деньков на двадцать, а потом вновь предъявить для комиссии. Наверное, и ему стало интересно, оживёт ли этот полутруп. Но Женя ожил. Через пару недель он уже самостоятельно поднимался с койки. А на двадцатый день, как и было обещано, Женя вновь пристал перед любопытным доктором. Ну как дохадяга ожил? Слава богу, доктор ожил, и вам спасибо. Бог «Бог-то бог, да сам не будь плох. Продолжал балагурить доктор, прослушивая и прощупывая молодого человека. "Да, уж так, а только как бы и ни был я плох, да вот без Бога-то и шагу ступить не могу". "Молодец, сохранишь эту веру, и вера сохранит тебя. Но ну, теперь придется и поработать. Чем я могу помочь тебе? Возможностей у меня мало, или ассистентаром, или если хочешь, дежурным в мертвецкую". Женю передёрнуло, и он поспешно заявил: "Ассистентаром, доктор, это самое для меня" добавил он, боясь, что доктор передумает. Жене выдали нужный инвентарь, и перед тем, как начать свою работу, он помолился. Господи, труд, который определили мне среди людей, считался унизительным, но я от души благодарю тебя, ибо верю, что и на этом месте ты благословишь меня. Мне не страшно любое унижение, ни один христианин еще не имел от этого ущерба. Работать пришлось ночами, но и в этом Женя усмотрел благо. Можно волю порассуждать на словами священного писания. За короткое время он привел территорию лагеря в образцовый порядок, чем осталась довольная администрация. Правда, ночами досаждали морозы. Не раз Женя, что было сил, растирал нос и уши, но толку оказывалось мало, так и ходил с обмороженными щеками. Однажды солдатик, стоявший на вахте, крикнул ему: "Эй, мужик, иди-ка сюда. Вижу, очень ты стараешься. Никто прежде не видел, чтобы так старались. Просто надрываться, все равно никто не скажет спасибо". Гражданин надзирателя смиренно ответил Женя: "Ведь я же христианин и на любом месте, где б ни оказался, таковым должен оставаться. Работаю я не перед людьми и не от них жду благодарности, а моя работа перед Богом моим. Прославлю я его и на этом месте". Ха-ха. Не слыхал еще такого, хоть и сам православный. Впрочем, ладно, я тебя не за этим звал. Держи вот краюху хлеба и баланду. Женя жадностью набросился на еду. "Солдатик", добавил Ты как увидишь меня на дежурстве, сразу подходи. кое чего подброшу? Я же вижу, как тебя ветром шатает. Ну добросовестность Комарова приносила не только добрые плоды, а вызывала и другие чувства. За оградой лагеря находились помещения охраны. Начальником там, хозяйственником и поваром в одном лице служил Нутный. Характер его никак не оправдывал фамилию. Нраву был жестокого и Коварного. Приметив рачительность жены, старание его, велел убрать туалет и в хозяйстве в Охра. С работой Женя управился споро, а памятуя, что заказчик сейчас на кухне, подумал: "Пойду и попрошу у него кусок хлеба, ведь остается же у него пища для свиней". А не знал того, что нудный ненавидел заключенных до чрезвычайности, считая их виноватыми перед законом. Гражданин повар, как вы приказали, все чисто. Не могли бы... Нудный даже скривился от ненависти. Ты ассинизатор, да как ты смел сюда пройти? Вон отсюда!" И хлопнул дверью. Жени хотел объясниться, стукнул робко, а тот прямо из себя вышел. Чего тебе надо? А ну марш в зону. Я очень голоден, каких-нибудь остаточков дайте, а? Тут у нудного зло дошло до крайней степени. Я тебя сейчас накормлю. Он круто повернулся, куда-то исчез, чтобы через мгновение появиться с огромной овчаркой. Фас! Комаров инстинктивно отшатнулся, закрыл глаза. Господи, будь милостив ко мне. Овчарка против обыкновения не бросилась на несчастного, а лишь обнюхала жертву и вернулась к нудному. Тот взревел и хлестнул животное поводком. Собака взвизгнула и легла у ног. Тогда в бешенстве нудный ударил Женю кулаком в лицо, сбил на землю, пихнул вдобавок. Женя съежился, ожидая расправы, но нудный вскочил на крыльцо и скрылся за дверью. Женя еле успел крикнуть ему вслед: "Простите меня, если вас так огорчил". Вслед побитому тихонько скулила овчарка. Безотразные картины лагерной жизни доводили людей до иступления. Ужас обялой сердца Комарова. Уже весной по заморозкам, отвезя свой груз на отвал, за зону Женя не выдержал, стал молить о невозможном для христианина, если только дух оставил его. Боже мой, я окончательно изнемок от голода и страха. Я пресыщен презрением, горечью и мучениями. Будь милостив, прерви жизнь мою, ибо она стала мне в тягость. Найди мне место среди этого ада и навеки успокой от мытарств. Или Или тут сбоку послышались шаги. Женя открыл глаза. Нудный возник из предрассветной тьмы, точно грозный предвестник. Вот и смерть пришла за мной, успел прошептать Женя. Комаров, что у тебя случилось? Голос Нудного против обыкновения оказался участливым. Ты, наверное. Ну ладно, поднимайся. Пойдем, я покормлю тебя. Ошарашенный Женя даже не успел сообразить, как следует, что за предложение исходит от нудного, как тот подхватил пустую тележку и повлёк арестанта вслед за собою. "Да что вы? Что вы?" слабо протестовал Женя, пытаясь оторвать у него веревку, за которую тащил тележку его недавний истязатель. Но тот молчал, и не знал Женя, действительно ли проснулась совесть у человека или же приготовил новое коварство. Нудный привел на кухню. Ты вот что, Комаров? Не бойся меня больше. Раздевайся, садись за стол, Покормлю досыта. Налил полную миску щей с мясом, положил крохотный кусок хлеба. Больше нельзя, пояснил он. Ты ведь голодный, потом дам, а то испортишь себя. Даешь ты, ешь. Женя жадно поглощался содержимое миски, а его обидчик стоял рядом и с каким-то умилением разглядывал заключенного. Миска вмиг опустела. Нудный отрезал еще кусок хлеба. Это сохрани до завтра. И вот что, Приходи почаще, не робей. Спасибо, пусть и вам воздаст Бог. После этого комаров и в самом деле стал частенько наведоваться нудному, но заметил ни одному ему оказывает милость этот злющий в прошлом вахронец. Так Бог не только спас Женю от голодной смерти, но и смягчил сердце того, через которого угодно было ему спасать своих последователей. И Женя запомнил добро в свою очередь, простирая на других милость Господню. Одним из них оказался Горелик, врач, дошедший до крайней степени истощения. У него недоставало сил плестись за Женей, и тот кормил его на нарах, подсовывая оставшуюся от вчерашнего ужина кашу. Вин сам Бог послал тебя обратится, догась бормотал Горелик. Тоже не помню, когда ел досыта. О, а это еще что? Это вам хлеб на завтра. Отнимут братец, отнимут, как придут с работы, никак нельзя. Пришлось Жене налить кружку кипятка и раскрошить хлеб. Жадно сел Горелик и это. Но ну вот и весна вступила в свои права, стала пригревать солнышко, Зэки сбрасывали одежды, полоскались в теплой воде, отмываясь от барачной грязи. Ожили и доходяги, горели коспасённые от неминуемой смерти комаровым, попал в санчасть, его откормили и, узнав прежнюю профессию, оставили при больничке. Он разыскал комарова. Просай, Бросай-ка ты братит свое грязное дело, я пришел забрать тебя к себе в помощники. Да не грязное это дело, Вот разложение. Как бы только в честных руках находилась. Дело это спасло меня от голода. И я благодарю Бога, что он послал мне его. Тут завистников нет, за зону можно выйти. А вспомните, сколько голод унес минувшей зимой. Так то она так, да вот и мой черед пришел сказать тебе спасибо. Ты в медицине что-нибудь смыслишь? Пожалуй, только то, что при простуде пятки надо смазать горчицей, засмеялся Женя. Не беда, подучим. По настоянию горелика Женю определили в медсанчасть медбратом. Стал изучать латынь. Занятие увлекло молодого человека. К тому же тут открывалось широкое поле деятельности для облегчения страданий несчастных. Дело свое Женя исполнял с неутомимой энергией, сам поражаясь, как Бог дал ему способности и знания. Он научился делать перевязки, составлять несложные рецепты, с полуслова понимал врача, научился разбираться в медицинской литературе. С тяжелейшим диагнозом, требовавшим немедленной операции попал к ним нудный, он был без сознания. Операция длилась почти три часа. Все это время Женя ни на шаг не отходил от стола, а когда нудный пришел в себя, поздравил: "Живой. Ну теперь будете жить долго. Поправляйтесь". С нежностью ухаживал за больным верущий медбрат Всякий раз, поправляя подушку, принося лекарства или склоняясь ласковыми расспросами о состоянии здоровья, Женя замечал, что нудный едва сдерживает слезы. Наконец тот не выдержал, разрыдался. Ты прости меня, прости за то, что я натравил на тебя собаку. Прости. Я мучаюсь до сих пор. Как мог Женя ответить на искреннюю исповедь закоренелого в владениях человека, только привести слова апостола Павла: "Не будь побежден злом, но побеждай зло добром". Впоследствии Нудного перевлёк в другое место, но Женя сохранил о нем самые дружественные воспоминания и верил, что жестокость, перенесенная им, как заразная болезнь, никогда не вернется в его сердце. В Санчастье с материка прибыл новый хирург из Вольных, к заключённым относился с известной опаской и подозрением вселенной в особом отделе. Естественно, стал обновлять кадры. В подборе медбрата у него вышла заминка, а ему рекомендовали Комарова. С первых же дней Женя произвел на хирурга настолько благоприятное впечатление, что он вынужден был отбросить самые худшие представления о заключенных. Узнав же, что Женя христианин, отношение своего не изменил, но и на искренние беседы не отваживался. Чувствовалось, ему нужен был особый толчок, и вскоре представился случай, разрушивший стену недоверия. Привезли тяжелого больного Хирург приступил к операции, шла она непросто. Хирург нервничал. Женя подавал ему инструменты достаточно проворно, следуя только указаниям врача: пинцет, тампон, ланцет, зажим. И вот когда Женя протянул ему ланцет, хирург сделал надрез и поморщился. Нож оказался недостаточно острым. Врач резко поднял голову, и яростно посмотрел на Женю и силой швырнул ланцет на пол, потребовал другой. Женя подал или слышно прошептал что-то вроде: Прошу прощения. Операция продолжалась. Наконец наложили швы. Хирург вытер потное лицо. Слава богу, кажется, удачно. Намереваясь отойти от стола, он бросил случайный взгляд вниз и обомлел. Брошенный ланцет пробил женину обувь и торчал поблескивая никелем как пика. Хирург побледнел. Он догадался, что весь остаток операции Женя, преодолевая боль и виду не подал, что в ноге торчит нож. Дело свое выполнил безукоризненно. Прости, парень. Ты это с обработай. Женя сделал себе перевязку, покатил оперированного в палату, а хирург через несколько дней обратился к Жене. Теперь ты и мне доказал, что христианин не только честный, но и необыкновенный человек. Именно через тебя мне открылось в Христе то очень смутное прежде, действительное представление. Раньше я не имел возможности убедиться в силе спасающей христиан». Впоследствии они стали близкими друзьями. Годы Великой Отечественной войны оказались тяжкими не только для тех, кто сражался на фронтах, но и для арестантов колымчан. Конечно, не остался в стороне от бедствий и жения Комаров. Хоть и закончился срок приговора, домой не пустили. "Дальнейших предписаний о тебе мы не получили", заявил начальник лагеря. "Так что выходи за территорию зоны и живи тут до особого распоряжения". Выходит, это пожизненная ссылка. Понурил голову Комаров. "Ну-ну". «Ты поговори еще!» Давали пять лет. Так хоть была надежда на окончание срока. А что же теперь? На что надеяться? Чего ждать? Женя продолжал работать в санчасти, находя утешение в уходе за больными. Единственной отрадой оказалась восстановленная переписка. До того дня не получал писем из дому. Лида сина тоскует, дочка растет, даже не зная отца. От многих братьев вообще нет никаких известий, а тех, что взяли с ними, сослали в разные места. Еша не достаев, например, в Тайшете переписывается с Наташей, как с невестой. Оба ждут, когда Бог позволит им соединиться для совместной жизни. Молодежь тайно собирается. Старички, гонимые страхом преследования, попрятались по домам и даже носа не показывают на улице. Одним словом, вести невесёлые. Невесёлым оказалось и лето 42 -го года. В июле вызвали в контору и объявили: "Собирайся в Усть-Амчук". Ка жизнь вынесла Павла Владыкина на новый поворот. Из совхоза в Мылге он отправился в поселок Теньку. Путь проходил крутыми перевалами, после которых разительно менялся и окружающий ландшафт, и сама планировка редко встречающихся селений. Долины, по которым змеились неширокие речушки, показались Павлу пошире, дороги попрямее, тайга погуще, да и сам народ пошел не в пример приисковым добродушнее и отзывчивее. Вдоль дороги заманчиво раскинулись брусничные ковры, обрамленные темно-зелеными кустами сланника кедрача. Стаи воробьев, кокетливые сойки и шумные кедровки сопровождали путника до самого усть Амчуга, центра горного управления. Население тут едва ли набралось бы с полтысячи человек, и это не считая несколько десятков азарных детишек, капашащихся в уютных уголках поселковой улицы. Павел сразу приглянулся этот поселок, раскинувший свои домики вдоль неширокой речки Дитрин. В управлении молоденький кадровик, годков на пять, постарше самого Павла, сунул ему направление в самый отдаленный прииск Пионер и поторопился усадить в машину. Еще несколько суток под дневному зною и ночному холоду, добирался Павел до назначенного места, где на машине, где на тракторе, а то и пешком. Ну вот перед ним выросли две палатки с неграмотной надписью: Прииск Пионер. В одной и доверху навалили инструмента. Во второй стоял канцелярский стол и широкий дощатый настил засланы тюфяками. Вот и вся обстановка. И без расспросов Павел догадался, что жизнь тут только начинается, начинается с нуля, с колышков. Павел предъявил свое направление. Начальник недолмено повертел его в руках и предложил место нормировщика. Тело оказалось для Павла совсем незнакомым, и он взмолился, чтобы его отпустили обратно. Случилась оказия. Пусть Амчук уходил трактор, так что вскоре Павел пристал перед очами того же кадровичка. Тот лишь покачал головой, загадочно поулыбался и направил молодого человека в геолого разведочное управление, расположенное на трассе, вдоль берега реки Иганжа. Не в пример палаточному начальству здесь Павла приняли радушно. Он оказался среди образованных людей: геологов, геофизиков, землеустроителей, тех первопроходцев, которые, не страшась суровых условий, отвоевывали у безлюдного края очаги для новой жизни. Павла поручили старому, опытному землеустроителю. Работали тут сплошь вольнонаёмные, почти незнакомые с тюремными и лагерными укладами, столь опастывшими страдальцу Павлу. Общение с этими людьми, разговоры в длительных переходах по таежным тропам постепенно отогрели сердце молодого человека. Он по-новому стал приглядываться к окружающей природе, потрясенной ее красотою, мысленно благодарил Бога за устройство этого мира. "Как прекрасен сотворенный Тобою мир", восклицал Павел и надолго уходил в себя, прислушиваясь к голосу Всевышнего. В один из таких чистых солнечных дней начальник разведки собрал всех перед конторой. Лицо его озаботилось страшным сообщением. Только что немецкие войска без объявления войны напали на нашу страну. Всех нас ожидает большие трудности. От нас страна требует удвоенных и утроенных усилий в изыскании новых месторождений олова, золота и других драгоценных металлов. Все отпуска и поездки на материк отменяются. Все снабжение берется под строгий контроль. Многие пали духом. У каждого на материке семья. Между тем ради доносило все новое и новое известие о продвижении неприятельских войск, и услышав название того или иного населенного пункта, нет нет, да и вскрикивали изыскатели. Значит, в тех местах остались родные. А в самый разгар зимы их забросили в глухую тайгу, где предполагались перспективные участки. Тут люди оказались и вовсе отрезанными от мира. Якутские яранги, где они остановились, не имели ни радио, ни газет. Весьма спора соорудили нехитрые помещения для складов, конюшни, жилья. Разведчиков забросили еще глубже, в самую глухомань, и подкинули им лагерников, питавшихся из арестантского котелка. Называлось местечко Монджей. Располагалась она в узкой, довольно мрачной долине. Но уже по предварительным данным тут сулили несчисленные запасы оловянной руды. Развернулись работы по подготовке к эксплуатации месторождения. Павел Владыкин разместился в полуразрушенном бараке, сохранившемся еще с давних времен, когда через эти места проходили этапы на рудники Бутатичак, Вакханка, Ветрыны. Путь арестантов от адки через Малтан, ударный Муянжи, Халаткан, Солнечное озеро Армань и Бахопчу был отмечен многочисленными могилами, а то и простыми зарубками на стволах, свидетельствующие о том, что здесь покоится тело усопшего страдальца. Натыкаясь на такие зарубки отмечая мяча, опазеленевший от плесени брошенный ботинок или ржавую консервную банку, Павел невольно задерживал шаг. Может, это принадлежало кому-то из моих братьев. Особенно поражало его солнечное озеро, менявшее свою окраску в зависимости от времени дня, становясь то розовым, то багрово-красным. Один из таких походов привел Павла к маленькой курной избушке. Внутри пахло сеном, на столе запах сухарей и соль, в коптилке масло. Тот, кто посвящал избушку последним, нарубил дровишек и припас бересту с огнивом. Павел от души порадовался такому обычаю. Запасы решил не трогать, а вот огонек развел, поставил свой чайник, и только тогда тогдагляделся, как следует. Все стены оказались испещренными надписями. Имена, фамилия, наказы. Павел присмотрелся. Предая Господу путь свой, он совершит. Ж. Комаров. Сердце затрепетало от волнения. Несколько раз перечитал знакомое по Библии выражение: "Где нынче тот безвестный, кто оставил эту надпись? Жив ли, или покоится где-то?" Живым утешением послужили для Павла эти слова: «Продай Господу путь твой, и он совершит". Летом Павел соорудил землянку, в ней поселился сам и двое землемеров. Занимались контролем работ на шуфах, проводили съемку разведочных линий. Раз в месяц вьючные лошади доставляли продукты. С ними же приходили распоряжения начальства, с ними же отправляли в управление нужные документы. И никаких новостей от родных. Да и остались ли в живых они? Порой Павел, как впрочем, и остальные, приходил в отчаяние. Более пяти лет как прервалась связь с родными. Мир казался ему холодным и одиноким. В конце лета с очередным транспортом прибыл новый начальник партии, Бубликов Александр Лазарович. Выпускник Межевого института, отработавший много лет топографом в средней полосе России, оставивший на материке жену с двумя детишками. Бубликов попал в эти суровые края для освоения новых месторождений. рождения. он показался простым и доступным, между ними завязалась беседа. Слышав рассказ о жизни в России и о мыторствах бедного христианина, Бубликов проникся уважением к Павлу, а узнав о его одиночестве, как-то сразу предложил Быть такого и не может, что все вымерли. Кто-нибудь да остался. Ну-ка, припоминай адрес и давай телеграмму с первым же транспортом и отправим. Павел написал на адрес тетки. «Тетя Поля, сообщите жив ли кто из наших и где живут. Владыкин. А в душе шевельнулось сомнение: «Все равно бесполезно, кому я нужен? Между тем Павел набирался опыта, ему присвоили второй разряд техника. С начальником сложились дружеские сердечные отношения. Тут и весточка подоспела. Все живы и здоровы, живут на старом месте. Поясни, кто владыкин? Не может быть, чтобы фраза все живы и здоровы относились к моим домашним, недоумевал Павел. Почти шесть лет, как я считаю мать и бабушку умершими, и по прежним письмам, и пересказам земляков. Написать, что ли? Не откладывая дело, сел за письмо. Тётя Поля, телеграмму я получил, но не понял. Так кто же живы из наших? Еще в тридцать седьмом году я получил письмо от матери. Она умирала. За нее писала другая. Может, все и живы, я рад, но что с ребятами? Где они? Прошу разъяснить подробнее. Если ребята живы, я им высылаю семьсот рублей. Уведомите о получении. Еще вы спрашиваете в Телеграме, кто такой Владыкин? Так кто же может быть? Это я, Павел. Если сможете, напишите ответ, разъясните. Павел вложил деньги в конверт я дал сопровождающему транспорт. А Бубликову посетовал Не пойму я, в чем тут дело. Письма не доходят, что ли? А ты думал, вскинул начальник. Вот когда я плыл сюда на пароходе, то слышал, что бывают случаи, выбрасывают тюки с письмами прямо в реку. Вот и так могло случиться, мать писала тебе, а вода все унесла. Бывает. Теперь же у тебя есть зацепка на материке. Эх ты, не заставь я тебя тогда дать телеграмму, вот и сидел бы поныне в неведении. Пришла пора нервничать и бубликову. Враг подошел к Сталинграду, а там вся его семья. Письма оттуда переполняла тревога. Бубликов стал проситься добровольцем на фронт, но в кадрах ему объяснили, что забронированных не берут. "Ох-хо-хо", ох, вздыхал Бубликов, рассказывая новости. "А тут еще приказ все работы завершить до конца месяца и перебраться в Усть-Амчук. Не знаю, совладеем ли с таким объемом работ". "А как же я?" в дыхание, спросил Павел. "А тебе в кадрах хорошее мнение, нас обоих зачислили в штат". Для Владыкина это оказалось такой же радостью, как если бы ему, скажем, разрешили выезд на материк. Давнишняя мечта работать в управлении, повышать свою квалификацию, начинала исполняться. В октябре покинули землянку, путь их лежал через Солнечное озеро. Павел привёз своего спутника в знакомую избушку. Остатки тепла говорили, что в ней совсем недавно побывали люди. Павел поднес коптилку к стене, надеясь вновь увидеть знакомую надпись. Увы, чья-то дерзкая рука на стерла едва заметные буквы. Павел нашарил огрызок карандаша и четким, чертежным почерком восстановил надпись: "Предай Господу путь твой, и он совершит". Наспех перекусив оставшийся от неизвестных постояльцев ухой, они уснули. Утром пополнили запасы, сложили у печки вязанку дровишек. Павел еще раз полюбовался своей каллиграфией. О сколько лишних усилий вынужден затрачивать человек, не желающий предати свой путь Господу. В результате пустых брожений гибнет жизнь такого человека, ступившего на путь ложных исканий. Господи, возвал в молитве Павел, помоги мне обрести, заметенной жизненной бури потерянный твой след. Оттолкнувшись от свежего наста, Павел легко заскользил на лыжах вслед за обозом. усть Устьямчук встретил разведчиков земных недр приветливо. Место отвели в теплом бараке рядом поместились товарищи Павла. Рабочее место в многолюдной комнате оказалось удобным, сотрудники оказывали всяческую помощь. Одним словом, стал Павел выбиваться в люди. Ему охотно помогали, тут оценивали по достоинству. В общении установилась дружеская атмосфера, в которой то подтрунивали над стыдливым холостяком, то замиранием сердца выслушивали рассказы о тяжелой лагерной жизни. Шла война, Печальные вести докатывались сюда с опозданием, и тогда весь отдел сочувственно утешал тех, кто терял на войне родных и близких. Реже случались посылки с материка, так что жить приходилось впроголодь. Уже перед самым новым сорок третьим годом в отделе появился новый сотрудник. Измождённое лицо и потрёпанная одежда красноречиво свидетельствовали о тех местах, откуда он прибыл. Назвался он Евгением Михайловичем. В делах оказался спор в обращении Любезин. Годами почти что сверстник Владыкину. При очередном разборе поступившей почты Павлу, как обычно, ничего не поступило. Он тяжело вздохнул, и в это время окликнули новичка, Комаров. Кто тут Евгений Михайлович? Целая пачка писем оказалась в руках бывшего лагерника. Самого бутычага ходят за вами, пояснила почтальонша. Услышав фамилию Комарова, Павел тут же вспомнил подпись в избушке. Не тот ли он самый Комаров, оставивший такую обнадеживающую надпись: "Пускай Господу путь твой он совершит". Надо бы подойти, познакомиться, но "А ты ждешь? — окликнул его Бубликов. "И тебе есть кое-что, зайди в контору". У Павла ёкнуло сердце. В самом ли деле так. Наспех накинув пальтежка, Павел подался в контору. Точно, там его ждало письмо. Павел Петровичу Владыкину. Почерк материнский, не может быть. Павел поспешно вскрыл конверт. Сыночек мой родной, прости меня. Как получил от тебя письмо, так плачу не перестаю. Вот в слезах и полюшка прибежала вся трясется. Луша говорит: не как панька наш пропащий нашелся. Вот и денег прислал 700 рублей. Я не поверила. Бабка тоже волосы на себе рвет. да не Петька ли это, говорит. Если ты в самом деле Павел, сыночек, Опиши в следующем письме приметы на голове. А ребятки все живы. Все адресок требуют. А я оставляю тебя с Богом. Мать. Трисощимися руками Павел окунул ручку в чернила, описал всю свою многострадальную жизнь. Не забыл и про приметы. Спрашивал, что с отцом, вложил еще деньги, просил не с ответом. А ответ и в самом деле не заставил себя долго ждать. Сыночек ты мой милый, ненаглядный!» Паил дрогнул от слов, и от прощального гудка, с каким отвалила пароход, который привез почту. Сердце так и прыгает в груди, неужто ты жив, мой Гаримычный? Как глупо я бегаю по всем соседям с твоим письмом. Все диву даются, верующие зашевелились. Все мы с нетерпением ждем тебя. Ребята целы, пакет тебе сготовили. Бабку в починке отвезли. Больно голодно-то у нас. Уже Ната молилась перед иконами, уж так благодарила Бога, Знать тысячу поклонов перед Иверской отбила. Мы-то хоть немного ожили. про отца сообщили, что умер. Да я не верю. Господь с тобою, сынок. ждем тебя с нетерпением. Твоя мама. С волнением вскрыл Павел и пакет от ребятни, Из него выскользнули фотографии. Впервые за шесть лет на Павла взглянули родные лица.